Глава четвертая. Дракон. Я встала рано. Асера уже не было в комнате. Приведя себя в порядок, я спустилась вниз, где меня ждал горячий завтрак на столе. «А где мой муж?» – спросила я у Линды, которая хлопотала на кухне. «Он уехал на охоту. Велел вас не будить». Ясно, плюхнулась я на стул всем весом. Линда подозрительно была весела. «Вы не выспались, моя госпожа? Была бессонная ночь?» — хихикнула она. И тут я поняла, что вчерашний мой позор окупился. Я поманила ее пальцем. «Что слуги говорят про нас с Асером?» «Что наконец-то послышались дикие стоны госпожи?» «Это хорошо, Линда. Я попросила ее сесть рядом со мною, чтобы посплетничать. Кто любовница моего мужа?» «Упаси Господь, господин не такой!» Замахала она руками в разные стороны. «Хорош врать, говори правду. Я хочу это знать и немедленно». Направила я на нее озлобленный взгляд. «Я не знаю, кто она, но наша служанка Нэнси каждый раз бегает по поручениям хозяина и господин с кем-то тайно переписывается. А вот это уже интересно. Мне до жути хочется узнать, с кем он спит. Увидеть воочию эту распутницу. Позови ее немедленно сюда, живо». Через пару минут ко мне явилась худенькая маленькая девушка в растрепанном виде. «Кому ты относишь любовные письма моего мужа?» «Госпожа, я... я не в курсе этого», — начала запинаться она. Я встала и подошла к ней. «Если скажешь, то я озолочу тебя». «Не зли госпожу, говори», — ущипнула ее Линда за бок. «Я действительно не знаю, я их отношу в лавку Георгия и оставляю там». «Хм, а что в письмах, знаешь?» Наверняка читала хотя бы одну из них. Не отводила я от нее свои разогневанные глаза. Из ее глаз потекли слезы. Я не хотела читать, но конверт упал на землю, и листок сам выскочил из него. Там было написано «Встречаемся 20-го числа в моем доме. Ровно в 21.00 я буду ждать тебя в Яблоневом саду». Мои колени подогнулись. Я чуть не упала на пол, но меня удержала Линда. «Простите меня, госпожа. Слезно проговорила Нэнси, вытирая слезы. Ты уверена, что именно это было написано там? Она шмыгнула носом. Уверена, я окончила школу на отлично и прекрасно читаю. Можешь идти, но никому не говори о нашем разговоре. Поняла меня? Сунула я ей в руку пару золотых монет. Она быстро закивала и выбежала из кухни. Мне непременно нужно узнать, кто она такая. Зачем вам это госпожа? Испугалась служанка чтобы узнать свою соперницу. А что у нас в доме будет 20-го числа? Почему я не в курсе этого? После каждой охоты господин устраивает пир и зовет гостей. Я думала, вы знаете об этом. Вот же сволочь. Он говорил мне, чтобы я не изменяла в его доме, а сам лживый двуличный козел. Полдня я ходила в бреду, не понимая, что делать дальше. Но меня спас мой долгожданный гость, которого я с трепетом ждала все это время. Бернард. Обрадовалась я, увидев его. «Ты просто великолепна в этом наряде. Просто нет слов». С порога начал он сыпать меня комплиментами. «Спасибо», – произнесла я и отвела стеснительно глаза. «Проходи, будь как дома». К его приходу я подготовилась основательно, чтобы снова произвести на него хорошее впечатление. На мне было голубое платье, чуть выше лодыжек, а спина была полностью открытой. Линда завела мне кудряк, Мои бедные золотистые волосы. Но это стоило того. Мы пошли в библиотеку. Пока мы шли туда, дворецкий не отставал от нас. В этой части дома я никогда не был, сказал Бернард, осматривая книги. Это почему же, поразилась я. Обычно мы с Асером любим выпить, а библиотека не самое подходящее место для этого. Может, выпьем? Внезапно выскользнуло из моих уст. Он посмотрел на меня с интересом. С удовольствием. «Кайр, принеси нам выпить». С недовольной гримасой вышел он из библиотеки. «Итак, показывай быстрее свой роман. Не терпится прочитать». Я подала ему толстую тетрадку. Он присел на маленький диван и позвал меня к себе. Я послушно присела рядом с ним и с любопытством начала наблюдать, как он читает. Его глазки бегали из стороны в сторону. Пока он читал, Дворецкий уснул, сидя на стуле, изредка издавая храп. Я почувствовала, что опять напиваюсь и поставила бокал на стол. Это божественно. Я поражен и восхищен таким необычным сюжетом. Конечно, есть недочеты, но это легко исправить. Я помогу тебе, если ты не против. Ты шутишь? Конечно, я не против, я только за. В восторге я прокричала, обняв его, и чуть не разбудила из-за этого Кайра. В ответ Бернард тоже меня обнял. Его холодные руки коснулись моей голой спины. «Ты приятно пахнешь. Это роза?» «Да». Не выпускала я его из объятий, какой он меня. «Скажи, ты любишь Асера?» Посмотрел он мне в глаза. Я ответила ему правду. «Нет». «Это прекрасно. Ты дала мне надежду?» Его рука начала скользить по моей спине, медленно поглаживая, вызывая у меня армию мурашек на теле. «Надежду на что?» «Что ты ответишь на мою любовь взаимностью?» Я нервно сглотнула комок, застрявший у меня в горле. «Госпожа, госпожа, где вы?» «Беда случилась с господином», — кричала Линда во все горло. Я побежала навстречу к ней. «Что с ним?» «Ой, беда ты какая! На него напал зверь и ранил его. Он хочет видеть только вас, никого не подпускает к себе. Где он? В вашем доме, где вы раньше жили. Карета уже готова и ждет вас. Я поеду с тобой», — предложила Бернард. «Не стоит, он хочет видеть только меня». Я ни секунды не раздумывая поехала сразу к нему. Хоть я его и презирала, но в душе молилась за него, чтобы он выжил и дождался моего приезда. Мы домчались быстро. «Асер!» Я зашла домой и оцепенела от страха, увидев его бледное лицо. Он еле дышал. Из его живота лилась непонятная серебряная жидкость. Я взяла тряпку и хотела протереть ее. Но вдруг она обожгла мне руки. «Что за...» — застонала я от боли. Внезапно он открывает глаза и крепко хватает мою руку. Обожглась. «Да, что из тебя течет?» — изумленно спросила я. «Кровь. Ты бредишь?» — не поверила я ему. Он оголил рану, и я оцепенела от ужаса. Из него текла эта жижа. «Как такое вообще возможно? В голове не укладывается. Я тебе все расскажу». «Сейчас главное остановить кровотечение, ты же разбираешься в травах». Я кивнула. «Собери вот эти травы и приготовь из них зелье. Гибискус, дурман, душистый перец, корень лопуха и эхиноцея». Поняла. Сначала я начала рыться в запасах отца. Он всегда увлекался травами и научил меня всему, что с ними связано. Я нашла все, кроме корня лопуха. В спешке я выбежала на улицу, но на дворе был апрель. Он сейчас не растет. Что же делать? Все есть, кроме корня лопуха. Что теперь делать? Нечего страшного. Приготовь без него. Я разожгла печь и принялась варить зелье. Пока я это делала, мой муж ослабевал с каждой минутой. На все ушло полчаса. Готово. Я взяла тряпку и окунула в котел, а затем выжила его на рану. Он жал крепко на крепко зубы от боли, не издав ни звука. Теперь возьми нож и продержи его в огне до красного цвета, а потом приложи к моей ране. Я была в шоке. Ты обезумел? Давай позовем лекаря. Делай, что я говорю. Даже при смерти ты упрямый. Я взяла его нож и дождалась до яркого покраснения. Готов? спросила я Ассера. Он сунул в рот тонкую палку и кивнул. Как только нож Коснулся раны, он застонал от жгучей боли. Дело сделано. Оставалось ждать только чудо. Я не заметила, как уснула возле его кровати. Проснулась я от того, что кто-то накрыл меня одеялом. Открыв глаза, я увидела Асера, который стоял около печки. «Тебе нравится Бернард?» Принарядилась даже для него. Внезапно огорошил он меня своим вопросом. «А что, если да? Что ты сделаешь?» Выбирай кого угодно в любовнике, но не его. Он мой лучший и единственный друг. Как рано подошла я к нему и хотела взглянуть, но он не подпустил меня к себе. Ты должна знать обо мне кое-что. Я дракон. Я чуть не поперхнулась, собственно, слюной. Ага, а я ведьма. Ничего мне не мог придумать. Думаешь, я в это поверю? Откуда ты думаешь, такая у меня кровь, цветом серебра? Когда человек касается к моей крови, то она его обжигает, как тебя вчера». «И правда, она меня сильно обожгла». Опустила я глаза на руки и увидела ожог. Он поднял кофту, оголив рану. «Божечки, что это?» – окаменела я, увидев белую чешую около ранки, переливающуюся в голубой цвет. «Говорю же, я дракон. Как рана затянется, я покажу тебе свой истинный облик». «Этого просто не может быть, бред какой-то». До сих пор не верилось мне, но факты были очевидны. Мой отец знал об этом, когда лечил тебя? Знал, благодаря его зелью мои раны быстрее заживают. Каждый месяц я ухожу в лес, чтобы превратиться в дракона. И Если этого не буду делать, то утрачу эту способность. Вчера на меня напал дракон, я еле отбился. Он намного крупнее меня и старше. А сколько тебе лет? Впервые я удосужилась спросить у него возраст. «Триста лет. Я могу прожить до тысячи лет и больше. Я рухнула на кровать от шока. Но в последние дни я чувствую слабость рядом с тобой, усталость, особенно когда прикасаюсь к тебе. У меня острый нюх, и от тебя исходит смертью. Мне страшно находиться рядом с тобою. Ощущаю себя уязвимым. Поэтому я так относился к тебе пренебрежительно. Не знаешь, чем это связано, но я боюсь тебя». Я все-таки поверила ему, ведь сама обладаю красными глазами, и этому нет объяснений. Может, я тоже дракон? Сказать ему об этом? Вдруг из-за моих глаз он чувствует опасность, исходящую от меня. «А как ты узнал, что ты дракон?» – поинтересовалась я, чтобы понять свою сущность. Он сел напротив меня на стул. «Я родился драконом и вырос на севере, где нет почти людей». Мама меня научила всему – охотиться, менять облик и стареть при этом, чтобы люди не заподозрили, что я другой. Но однажды в город пришел человек с красными глазами и смог вычислить нас. Одним лишь взглядом он убил мою маму. Я смог сбежать от него. Загрустил он. Я потеряла дар речи. Мои глаза могут его убить? Вот почему он слабеет рядом со мной. Я виновата в этом. Сказать ему или промолчать? «А если он потом захочет от меня избавиться?» «Ты боишься меня?» Взял он мою руку и положил на свою грудь. «Не бойся, я не причиню тебе вреда». Его сердце стучало быстро, словно вот-вот выскочит из груди. Я оттаяла. Ненависть, которую я испытывала к нему, испарилась. Мне даже стало жалко Асера. «Обещаешь?» «Глупышка, как я могу тебя тронуть? Ты такая хрупкая и нежная». Асер аккуратно убрал за ухо прядь моих волос, выбившиеся из прически. «Но из-за того, что я ощущаю рядом с тобой, мы не можем быть вместе. Каждое твое прикосновение ко мне забирает из моего тела силу и энергию. Ты, как я, действуешь на меня». Я промолчала, ведь он был прав. «Мы не можем быть вместе, такова наша судьба». Слава богу, я узнала об этом рано, ведь могла влюбиться в него. Асер попросил сохранить все это в секрете. Я согласилась. Взамен он пообещал, что позаботится обо мне до старости. Но смогу ли сохранить свой секрет?